Глава 11. Радужное ущелье «Ничего не понимаю», — остановилась Тариль. «Я превосходно помню карту, знаю, как должна идти Приморская тропа, но не узнаю дорогу». Они стояли на крохотной площадке, прилепившейся к отвесной скале, уходившей, казалось, в самое небо. Площадка была так мала, что три человека едва помещались на ней, и приходилось все время быть настороже, чтобы не свалиться в пропасть. Наверху, в густом облаке тумана, туску светился багровый огонь вулкана. Время от времени раздавался тяжелый грохот, слегка приглушенный туманом, слышались свист и басовитое шипение. Из кратера вылетала светящаяся глыба, и, сверкнув на мгновение, пропадала в той же непроницаемой завесе тумана. Камни под ногами вздрагивали от постоянных толчков, И путникам начинало казаться, что тропинка извивается и дергается, бежит куда-то, а не лежит на месте, как ей полагалось бы. Вдали, над заснеженными пиками, вспыхнул прозрачный зеленый свет, разбегавшийся сначала волнами, а потом превратившийся в ровное сияние. Горы откликнулись приглушенным рокотом, покатились камни, и к ужасу путников, изрядный кусок тропы позади них, бесшумно провалился куда-то вниз». Дорога назад была отрезана. «Теперь я понимаю, почему я никак не могу узнать дорогу», задумчиво глядя на пропавшую тропу, сказала Тариль. «Неясно лишь одно. Кто же здесь поработал? Хотя я чувствую, что этот туман кто-то направляет. Здесь явственно ощущается действие черных заклинаний». Они медленно двинулись вперед, ощупывая, как слепые, руками каждый свой шаг. Туман стал гуще. Теперь встревожила и тари. Она стала подгонять братьев. «Быстрее, быстрее!» «А ты не боишься свалиться вниз в этом молоке?» — не удержался Чани. Он бережно придерживал руку, опасаясь разбить ее о камни. «Боюсь», — неожиданно серьезно ответила она. «Но гораздо больше я боюсь другого». «Чего же?» — спросил Хани. Это слишком подходящая погода для туманных нетопырей. «А кто это?» В хане снова разгорелось любопытство. «Я не хочу тебя зря пугать», — хмуро сказала она. «А то еще ноги начнут заплетаться. Нам сейчас придется идти быстро, много быстрее, чем мы шли до сих пор. И не нужно отвлекаться». Она выпрямилась во весь рост, вытянувшись как струна, и закрыла глаза. Потом обеими руками подняла вверх золотой факел. Постояв так с минуту, Тариль запела. На этот раз Чани показалось, что он начинает понимать слова колдовского языка. В заклинании говорилось что-то о солнце, разгоняющем тьму, о дороге, о злых силах, нагоняющих мрак, об их поражении. Хотя, может, это только лишь казалось. Постепенно от факела начало разливаться прозрачное золотистое сияние, Не пламя, а дрожащий радужный ореол «Идите за мной», — тихо сказала принцесса братьям. «Осторожно, след вслед. И, не открывая глаз, стремительно зашагала по тропинке. Хани без колебаний бросился за ней. Вздрогнув как от озноба, пошел за ними и чани. «А мы не упадем?» Задыхаясь от быстрой ходьбы, сумел кое-как выдавить Хани. «Нет», — ответила принцесса. «Быстрее!» Все дальнейшее казалось Хани каким-то дурным сном. О таких приключениях он не мечтал никогда. Приключения должны быть захватывающими и безопасными. А тут... Осыпались из-под ног камни, грохоча далеко внизу оскалы, и звук их падения летел томительно долго. Свистящие полосы тумана проносились мимо лица, которое больно секла ледяная крупа. «Нет, знал бы я, какое путешествие мне предстоит. Ни за что не согласился бы». В тысячный раз повторял про себя Хани, с тревогой глядя на искаженные гримасы боли лицо брата, державшегося за левую руку. На побледневшую принцессу, с закрытыми глазами прыгавшую через пропасти, на которую взглянуть-то было страшно. «Колдуны, драконы, приключения. Это хорошо, когда сидишь в теплой комнате у камина». А Тари все подгоняла. «Еще быстрее!» Они уже бежали. «Зачем это?» Только и сумел пролепетать Чани. «Слышите?» Спросила принцесса. Чани, остановившись на секунду, прислушался, но не услышал ничего, кроме стука собственного сердца и звона в ушах. Но потом различил и тонкий писк. «Слышу, но не понимаю. Летит вслед за нами». И если мы не успеем выйти из тумана, то нам придется плохо. Шум явственно приближался. Уже можно было понять, что это хлопки огромных мягких крыльев, а в писке отчетливо слышалась угроза. Хани, шедший последним, заметил огромный расплывчатый силуэт летучей мыши, едва не зацепившей его. Неровными толчками рассекала она туман. Глазки горели пронзительным желтым огнем. И в этот момент яркое солнце ударило по глазам. Стена тумана как-то разом оборвалась. Тропа резко уходила вниз, но стала значительно шире. Они очутились в глубоком узком ущелье, окруженном отвесными серыми утесами, такими высокими, что уходили, казалось, в самое небо. Позади, откуда они спустились, не было видно теперь никакой дороги. Солнце стояло прямо над головой, и в небе не было ни облачка, Только где-то очень высоко, на самых вершинах гор, виднелась легкая дымка. А здесь, в ущелье, было душно и жарко. Отвесные скалы, окружившие его, не отбрасывали ни малейшей тени. Даже тихое дуновение ветерка не колыхало траву. Может, от этой жары, а может, от чего другого, Хане показалось, что на серых утесах поблескивает множество разноцветных точек. Красных, синих, зеленых, желтых, отбрасывающих снопики искр. На губах Тариль появилась усталая улыбка. «Кажется, я догадываюсь, куда мы попали. Идем». «Куда идем?» — не двинулся с места Чани. «Туда, где нам помогут». Едва они прошли несколько десятков шагов, как вся долина засверкала и заиграла множеством разноцветных огней, чистых и ярких. Их блеск почти ослепил путников. Зеленое и голубое, красные и серебряные пронзительно белое и медово-желтое. Потом все вокруг заполнил чуть дрожащий густой зеленый свет, вытеснивший остальные. Весь мир стал зеленым, и скалы, и небо, и даже само солнце стало изумрудно зеленым. Но продолжалось это наваждение несколько мгновений. Зеленый свет погас, уступая место солнечным лучам. Когда Хани протер глаза, Он увидел, что перед ними выросли два высоких воина в зеленых кольчугах и зеленых шлемах. В руках они держали большие и тяжелые луки. Стрелы лежали на тетивах, но луки не были натянуты. «Кто вы?» — спросил один из воинов. «И зачем вы пришли в радужное ущелье?» Тариль выпрямилась и шагнула вперед. «Приветствую доблестных стражей изумруда. Солнце и счастье вам!» Мы пришли как друзья и хотим видеть Даймонда. Солнце и счастье вам, хором ответили воины. Проходите, наш князь встретит вас и будет говорить с вами. Они расступились, пропуская принцессу и ошеломленно вертевших головами братьев. Снова начали искриться и переливаться разноцветные огни, но на этот раз преобладали немного холодноватые белые цвета. Причудливые, обманчивые фигуры и образы мелькали в сиянии огней. Казалось, что в ущелье высыпали расколотую на множество кусочков яркую радугу. Братья даже зажмурились, так она больно резала глаза. «Можете смотреть спокойно», — услышали они вдруг чей-то голос. Хани осторожно приоткрыл левый глаз. Сияние пропало. Тогда он открыл и правый глаз». Перед ним стоял высокий статный Витязь в поблескивающих на солнце ватах из полированной стали, украшенных лишь скромным серебряным узором. Длинные белокурые волосы, не спадавшие на плечи, перехватывал тонкий серебряный обруч, на котором был укреплен огромный бриллиант. «Солнце и счастье вам!» — сказал Витязь, улыбаясь. «Добро пожаловать в радужное ущелье! Давно мы не видели повелителей огня в наших краях». — Приветствую тебя, доблестный князь, — поклонилась принцесса. — По-прежнему ли светит солнце в державе радужников? Князь перестал улыбаться. — Увы, солнце уже не так часто всходит над нашим ущельем. Тучи часто закрывают его, чего раньше не случалось. Но я надеюсь, что в славном городе Танхарезе все в порядке, что попутный ветер не изменяет отважным мореходам. И я могу сказать лишь, увы. «Ветер теперь не столько попутный, сколько противный», — помрачнела Тариль. «Беда окружает нас, море наступает. Пока мы держимся, но кто скажет, что будет завтра?» «Морской король», — недобро усмехнулся князь. «Он!» «Значит, теперь у нас общий враг. У меня к нему тоже есть счеты».